«Бом, существует ли определенный аспект медитации, который может быть полезен, когда действует «я»?» Допустим, человек говорит «Ну, хорошо, я в плену у своего «я» и хочу освободиться, но я хочу знать, что мне делать». Кришнамурти. «Нет». «Бом, мне не хотелось бы пользоваться выражением «что мне делать», но «что вы скажете». Кришнамурти. «Это очень просто». Отличается ли наблюдающий от наблюдаемого? Бум. Хорошо. Предположим, мы говорим, да, он, кажется, отличается. И что тогда? Кришнамурти, это идея или реальность? Бум. Что вы имеете в виду? Кришнамурти, реальность – это когда нет разделения между мыслящим и мыслью. Бум. Но, предположим, я возражаю, говорю, что обыкновенный человек воспринимает. Того, кто наблюдает, как нечто отдельное от наблюдаемого. Начнем отсюда? Кришнамурти. Начнем отсюда, я объясню вам. Послушайте, являетесь ли вы чем-то отдельным от вашего гнева, вашей зависти, от вашего страдания? Нет. Бомб. С первого взгляда это выглядит именно так, что я существую отдельно и могу пытаться это контролировать. Кришнамурти. Вы есть это. Бомб. «Да, но как мне увидеть, что я есть это?» Кришна Мурти, «Вы – это ваше имя, вы есть ваша форма, ваше тело, вы – это реакции и действия, вы – это вера, страх, страдания и удовольствие. вы есть все это». Бомб. Но первое впечатление таково, что существую лишь я, а это все мои свойства, мои качества, которые я могу иметь или не иметь. Я могу сердиться или не сердиться, могу иметь то или это верование. Кришнамурти. Противоречивое утверждение. «Вы есть все это». бом Но вы же видите, что это не очевидно. Когда вы утверждаете, что я есть то, не подразумеваете ли вы, что я есть именно то, и не могу быть чем-то иным. Кришнамурти. Нет. В данное время вы есть то, но оно может быть полностью иным. Бум. Прекрасно. Таким образом, я есть все это. Вы говорите мне, что этот непредубежденный наблюдающий субъект есть то же самое, что и гнев, который он наблюдает. Кришнамурти. Разумеется. Просто я анализирую самого себя, и тот, кто анализирует сам, является предметом анализа. Бум. «Да, он оказывается под влиянием того, что он анализирует». Кришнамурти. «Да». бом Таким образом, если я в какой-то промежуток времени наблюдаю гнев, то могу видеть, что я сам весьма подвержен этому гневу и говорю, что я есть одно с гневом». Кришнамурти. «Нет, не я есть одно с тем, а я есть то». бом Этот гнев и я одно и то же». Кришнамурть, да, наблюдающий есть наблюдаемое, и когда это действительно так, вы фактически устраняете конфликт. Конфликт существует тогда, когда я отделен от моего качества. Бум, да, поэтому если я убежден в том, что существую отдельно, то могу пытаться себя изменить, но коль скоро я есть это, то это пытается изменить себя и в то же время остается самим собой. Кришнамурть, Да, верно, но когда это качество есть я, разделение прекратилось, верно? Вом, когда я вижу, что это качество является мною, тогда не существует и такой проблемы, как попытка не измениться. Кришнамурти, да, когда существует разделение и качество не является мною, то в этом присутствует конфликт, требующий либо подавления, либо спасения, И так далее. Что представляет собой трату энергии? Когда же это качество есть я? Вся энергия, которая была бы растрачена, находится здесь, чтобы смотреть, наблюдать. Бом. Но почему так важно воспринимать эти качества как самого себя? Кришнамурти. Потому что не существует разделения между качеством и мною. Бом. Тогда, вероятно, нет ощущения различия. Кришнамурти. Правильно. Определите это с другой точки зрения. Бом. Ум не пытается бороться с самим собой. Кришнамурти. Да-да. Верно. Бом. Если имеется иллюзия различия, то ум вынужден бороться против самого себя. Кришнамурти. Мозг. Бом. Мозг борется с самим собой. Кришнамурти. Верно. Бом. С другой стороны, когда нет иллюзии различия, Мозг сразу же прекращает борьбу. Кришнамурти, и следовательно, у вас имеется огромная энергия. Бум. Природная энергия мозга оказывается высвобожденной. Кришнамурти, да. А энергия предполагает внимание. Бум. Эта энергия мозга делает возможным внимание. Кришнамурти, чтобы мозг прекратил деятельность. Бум. Да, но подождите, мы ранее говорили, что внимание – это контакт мозга и разума. Кришнамурти. Да. Бом. Мозг должен обладать высокой энергией, чтобы стал возможным этот контакт. Кришнамурти. Правильно. Бом. Я имею в виду, что мозг, обладающий малой энергией, не может благоприятствовать контакту. Кришнамурти. Конечно, нет. Но большинство из нас обладает малой энергией из-за того, что мы так обусловлены. Бом. Этими словами вы по существу указываете путь, чтобы начать, Кришнамурти. Да, начать просто. Начать с того, что есть, что я есть. Самопознание так важно. Это не процесс накопления знаний, которые человек затем обозревает, а постоянное изучение самого себя. Бум. Если вы называете это самопознанием, то это не такое знание, которое обусловливает, о чем мы уже говорили, Почему вы называете его знанием? Это знание иного рода? Кришнамурти. Да, верно. Знание обусловливает. Бом. Но теперь вы имеете в виду самопознание. Кришнамурти. Которое означает познавать и постигать себя. Понимание себя вещь необычайно тонкая и сложная. Это жизнь. Бом. Это по существу означает познавать себя в тот самый момент, когда все происходит. Кришнамурти. Да, познавать то, что происходит. Бом, это предпочтительнее, чем накапливать в память? Кришнамурти, разумеется. Через реакции я начинаю раскрывать себя. Броквуд-парк, Англия. 20 июня 1983 года. Конец озвученной книги.